второе в довершении всего поднялись цены на хлеб это повышение цен как почти всегда бывает было тягостно не только вследствие нужды в данный момент но и вследствие страха за будущее цена дошла уже до 50 динариф за модей недостаток питания успел ослабить силу солдат а между тем лишения со дня на день увеличивались. Таким образом, в несколько дней произошла огромная перемена в общем положении. Наши должны были бороться с нуждой в предметах первой необходимости, тогда как у врагов всего было вдоволь, и они теперь были, по-видимому, сильнее наших. Поэтому Цезарь потребовал от примкнувших к нему общин поставки мелкого скота так как хлеба у них самих было мало. Кроме того, он рассылал своих погонщиков по более отдаленным общинам и сам всеми возможными средствами старался смягчить эту нужду. 53. Петрей и Афраний со своими друзьями подробно и с большими преувеличениями сообщали об этом в Рим. а Многое присочиняли и городские слухи так что война казалась почти оконченной. Когда эти письма и вести приходили в Рим, то все спешили в дом Афрания с торжественными поздравлениями. Многие отправлялись из Италии к Помпею, отчасти чтобы первыми принести это известие, отчасти чтобы не возбуждать подозрений, что они сначала выжидали исхода войны и явились к нему позднее всех других. 54. При таком бедственном положении, когда все дороги были отрезаны пехотой и конницей Афрания, и нельзя было докончить постройку мостов, Цезарь приказал своим солдатам строить корабли такого типа, какому его научил опыт, приобретенный в прежние годы в Британии. Киль и ребра делались из легкого дерева, а остальной, корпус корабля, плели из прутьев и покрывали кожей. Когда они были готовы, он привез их ночью на повозках, связанных парами, на 20 миль от лагеря. Переправил на них через реку солдат, внезапно захватил холм, лежавший у самой реки, и быстро укрепил его, прежде чем противники могли его заметить. Потом он переправил на другой берег, Легион, и начал с двух сторон наводить мост, который через два дня был готов. Таким образом и транспорт с провиантом и люди, отправившиеся за хлебом, безопасно достигли его лагеря, и подвоз хлеба был теперь налажен. 55. -е. Еще в тот же день он перевел через реку значительную часть всадников. Напав на фуражиров, которые этого не ожидали, и беззаботно рассеялись по окрестностям, они захватили много вьючных животных и людей. А когда на помощь посланы были когорты с малыми щитами, они умело разделились на два отряда. Один должен был стеречь добычу, а другой – сопротивляться неприятельским атакам и отбивать их. Таким образом, одну из когорт, которая неосторожно выбежала вперед за линию фронта, они отрезали от других, окружили и уничтожили, после чего сами благополучно и с большой добычей вернулись по тому же мосту в лагерь. 56. -е. Во время этих происшествий под Илердой маселейцы изготовили по совету Элдомицея, 17 военных кораблей, в том числе 11 палубных. К ним они прибавили суда меньшего размера, чтобы самой своей численностью устрашить наш флот. На них было посажено большое число стрелков и вышеупомянутых альбиков, которых поощряли наградами и обещаниями. Домиции выговорил себе особые корабли и посадил на них арендаторов, которых привел с собой. Эта отлично снаряженная эскадра с большой уверенностью выступила против наших судов, находившихся под командой Де Бруте, и стоявших у острова против Массилии. 57. Числом кораблей Брут значительно уступал противнику, но Цезарь назначил на этот флот отборных храбрецов из всех легионов антисигнатов и центурионов, которые сами выговорили себе это назначение. Они изготовили абордажные крюки и богры и запаслись большим количеством копий, дротиков с ремнями и прочего метательного оружия. Заметив приближение врагов, они вывели свои корабли и вступили в бой с мосилийцами. Сражались с обеих сторон очень храбро и ожесточенно. Суровые горцы-альбики, опытные в употреблении оружия, немногим уступали в храбрости нашим. Притом, они только что расстались с маселийцами и помнили их недавние обещания. Равным образом и пастухи домицы, в надежде на обещанную им свободу, старались отличиться на глазах у своего господина. 58. -е. Сами масилийцы, уверенные в быстроходности своих судов и опытности кормчих, издевались над нашими, уклоняясь от их атак. Насколько можно было развернуться на просторе, они растягивали свою линию и старались либо окружать наших, либо нападать с несколькими кораблями на один, либо, наконец, проходя мимо него, по возможности ломать у него весла. Но когда неизбежно было сближение, а опытности хитрые маневры, кормчих были бесполезными, то они прибегали к храбрости горцев. У наших не было таких опытных грибцов и искусных кормчих, так как они поспешно были взяты из грузовых судов и еще не успели усвоить себе даже название снастей. Кроме того... Большой помехой была медленность и тяжесть кораблей. Они были сделаны из сырого леса и не обладали полезными качествами быстроходных судов. Поэтому при первой возможности сражаться на близком расстоянии, наши хладнокровно выставляли один корабль против двух. Они накидывали тогда крюки, зацепляли оба корабля и сражались на обе стороны а затем переходили на суда неприятелей. Таким образом, они перебили большое количество альбиков и пастухов. Часть неприятельских кораблей пустили ко дну, некоторые захватили в плен вместе с экипажем, остальные загнали в гавань. В этот день кораблей маселейцев и домиция было взято шесть, погибло 9. 59. Об этом сражении Цезарю дали знать Валерду. Вместе с тем, с постройки моста быстро изменилось и его собственное положение. Устрашенные храбростью его конницы, неприятели разъезжали не так свободно и дерзко. Иногда они не решались отходить далеко от своего лагеря, и чтобы иметь возможность быстро вернуться, собирали фураж на более ограниченном пространстве. Иногда делали большой крюк, чтобы не столкнуться с нашими караулами и пикетами. Или же, если несли какие-либо потери и даже просто замечали нашу конницу, бросали по дороге груз и бежали. А наконец, они стали пропускать по несколько дней и даже, вопреки всяким обычаям, выходить за фуражом ночью. 60. Между тем аскийцы и, зависевшие от них, калагуританцы отправили к цезарю послов с обещанием исполнить все его требования. За ними последовали тараконцы, екитаны и аусетаны, а несколько дней спустя также и лурагвонцы, жившие у реки Ибера. Всех их он просил снабжать его хлебом. Они обещали это и доставили хлеб на вьючных животных, которых согнали отовсюду из окрестностей. Перешла к нему при о решении своего племени даже и когорта. Она оставила свой пост и явилась к Цезарю со знаменами. Все сразу сильно изменилось. Постройка моста, переход на сторону Цезаря пяти больших общин. Урегулирование снабжения продовольствием, прекращение слухов о тех пяти легионах, которые будто бы должны были прийти на помощь Афранию через Мавританию, все это привело к тому, что еще несколько, притом более отдаленных племен, отпало от Афрания и примкнуло к Цезарю. 61. Все это очень беспокоило противников. В свою очередь Цезарь, чтобы не приходилось отправлять по мосту конницу каждый раз с большим обходом, нашел удобное место и начал проводить несколько рвов шириною в 30 футов с целью несколько отвести в сторону Сикорис и образовать на этой реке брод. Когда эта работа была почти окончена, Афрания и Петрея охватило сильное беспокойство как бы их вообще не отрезали от хлеба и фуража, так как Цезарь располагал очень мощной конницей. Поэтому они решили оставить эту местность и перенести военные действия в Кельтиберию. В пользу этого решения говорило, между прочим, то, что из тамошних общин те, которые в прошлую войну стояли на стороне Сертория, даже заочно боялись имени и власти Помпея, как побежденные им. С другой стороны, те, которые в противоположность им, оставались в дружбе с Помпеем, любили его за его большие милости. Имя же Цезаря было у варваров недостаточно известно. Здесь они ожидали подхода больших конных и пехотных подкреплений и рассчитывали, ввиду удобства местности, Затянуть войну до зимы. И вот прежде всего они приказали разыскать по всей реке Иберу корабли и привести их к Актогесу. Это был город, лежавший у Ибера и отстоявший от их лагеря на 30 миль. Они распорядились навести в этом месте реки Понтонный мост, переправили два легиона через Сикорис и разбили укрепленный лагерь. Свалом, вышиною в 12 футов. 62. Об этом плане Цезарю сообщили разведчики, а напряженную и не прерывающуюся ни днем, ни ночью работу по отводу реки Цезарь настолько подвинул вперед, что всадники, правда, с большим трудом и усилиями, могли уже решиться на переправу. Но пехотинцы стояли по плечи и по шею в воде, и их переправе, помимо глубины реки, мешала быстрота ее течения. Как бы то ни было, почти одновременно приходили известия о том, что мост через Ибер достраивается, и переправа через в вброд становится возможной. 63. Теперь у неприятелей стало больше оснований ускорить свое отступление. Они оставили в Эллерде в качестве гарнизона только две вспомогательные когорты, а с главными силами перешли через Икорис и соединились с двумя легионами, которые были переправлены в предыдущие дни. Цезарю не оставалось ничего другого, как беспокоить своей конницей колонну противников и вредить ей. Дело в том, что для переправы по его собственному мосту Нужно было сделать большой крюк, а враги могли бы подойти до Иберы гораздо скорее. Посланные им всадники переправились через реку, и когда Афрани и Петрей двинулись в третью стражу в поход, они внезапно появились у их арьергарда, окружили его большой массой и начали всячески задерживать его движение. 64 на рассвете с высот, примыкавших к лагерю Цезаря. Видно было, как сильно теснит наша конница задние ряды неприятельского арьергарда. Иногда он, впрочем, выдерживал атаку и прерывал марш, а иногда и вся неприятельская колонна поворачивалась, шла в контратаку и отгоняла их. Но затем они снова возвращались, и возобновляли преследование. Во всем лагере солдаты собирались в кучки и жаловались на то, что врага выпускают из рук и что войну тянут дольше, чем нужно. Они обращались с усердной просьбой к своим центурионам и военным трибунам сообщить Цезарю, что незачем оберегать их от труда и опасностей. Они вполне готовы, у них хватит силы, смелости перейти через реку там, где была переправлена конница. Их пыл и громкие заявления побудили Цезаря сделать, наконец, эту попытку, хотя вообще он опасался бросать войско в глубокую реку. И вот он приказал отобрать из всех центурий наиболее слабых солдат, у которых не хватило бы ни храбрости, ни физической силы, Их он оставил с одним легионом для охраны лагеря, а остальные легионы вывел без поклажи, поставил в реке, вверх и вниз по течению, большое количество вьючных животных и таким образом переправил войско. Немногих солдат унесло течением, так что их должна была подхватывать и поддерживать конница. Однако никто не погиб. После благополучной переправы Цезарь выстроил войско и двинулся тремя колоннами. При этом пыл солдат был так велик, что несмотря на крюк в шесть миль и большую задержку речного брода, они к девятому часу дня нагнали неприятелей, которые вышли еще в третью стражу. 65. -е. Как только Афрани и Петрей издали заметили движение нашего войска, они в ужасе от этой неожиданности остановились на высоком месте и выстроили свои силы. Цезарь дал солдатам отдохнуть на равнине, чтобы не бросать их в бой усталыми. При попытках же противника продолжать путь он каждый раз преследовал и задерживал его. Неприятели по необходимости должны были разбить лагерь раньше, чем предполагали. Уже близки были горы, и в пяти милях за ними шли трудные и узкие дороги. В область этих гор им и хотелось вступить, чтобы уйти от Цезаревой конницы и захватом ущелья получить возможность задерживать движение его пехоты, а самим тем временем без страха и без риска переправить свои войска через Ибер. Эту попытку им нужно было сделать и выполнить во что бы то ни стало, но утомление от продолжавшегося целый день сражения и трудного похода заставило их отложить ее до следующего дня. Цезарь также разбил свой лагерь на ближайшем холме. 66. Около полуночи люди, которые ушли слишком далеко от лагеря за водою, были захвачены нашими всадниками. Через них Цезарь узнал, что неприятели начали без шума выводить свои войска из лагеря. Тогда он приказал дать сигнал к выступлению и по военному обычаю клич «К упаковке». Те, услыхав этот клич и боясь, что им придется вступить в бой, отекченными поклажей или что их может задержать в ущелье наша конница. Приостановили выступление и задержали войска в лагере. На следующий день Петрей тайно отправился с несколькими всадниками на рекогносцировку местности. Цезарь также послал из своего лагеря Эл Децидия Саксу с немногими людьми для осмотра местности. Оба они возвратились с одинаковыми сообщениями. Ближайшие пять миль пути, продолжается еще равнина, а затем идет местность неровная и гористая. Кто первым займет это ущелье, тот без всякого труда может задержать неприятеля. 67. Петрей и Афраний стали обсуждать на военном совете. Вопрос о времени выступления. Большая часть высказывалась за ночной марш на том основании, что можно дойти до ущелья прежде, чем Цезарь это заметит. Другие утверждали, что тайно уйти нельзя, и в качестве доказательства ссылались на боевую тревогу, поднятую прошлой ночью в лагере Цезаря. Они говорили, что ночью разъезжает кругом конница Цезаря, и занимает все пункты и дороги. Ночных сражений надо избегать еще и потому, что в гражданской войне солдаты, раз они устрашены, обыкновенно более поддаются внушению страха, чем думают о своем долге. Зато при дневном свете, когда они находятся у всех на глазах, много значит стыд. Большую пользу приносит также присутствие военных, трибунов, и Центурионов. Все это обыкновенно сдерживает и дисциплинирует солдат. Поэтому надо во что бы то ни стало прорваться днем. Правда, это, может быть, будет связано с некоторыми потерями. Но раз ядро армии будет спасено, то занятие необходимой позиции, наверное, удастся. Это мнение одержало на военном совете верх. И решено было выступить в поход на рассвете следующего дня. 68. После ознакомления с местностью, Цезарь с Первым светом вывел все свои войска из лагеря и двинулся далеко в обход, не держась определенного направления, ибо те пути, которые шли к Иберу и октогеси были заняты находившимся напротив лагеря неприятелям. Ему приходилось идти по очень глубоким и труднопроходимым долинам. Во многих местах движение задерживалось скалами, так что солдаты по необходимости передавали оружие из рук в руки и значительную часть пути прошли без оружия, поддерживая друг друга. Но никто не отказывался от этих трудностей и убеждений, что всем их трудам придет конец, если удастся отрезать неприятеля от Ибера и от подвоза продовольствия. 69. Сначала Афраниевы солдаты из любопытства с радостью выбегали из лагеря и провожали наших насмешками что, очевидно, голод заставил нас бежать и возвратиться в Элиарду. Действительно, сперва наш путь шел в противоположном направлении от намеченной цели, и казалось, что мы идем совсем в сторону от Идра. Неприятельские вожди превозносили похвалами свой мудрый план, именно что они остались со всем войском в лагере. В этом ошибочном мнении их очень поддерживало то, что они видели, как мы выступили, без вьючных животных и без обоза. А это внушало им уверенность, что мы дольше не можем выносить нужду. Но когда они заметили, что наша колонна мало-помалу повертывает направо, и обратили внимание на то, что первые ряды ее уже выходят за линию их лагеря, то даже самые ленивые и медлительные люди стали высказываться за немедленное выступление навстречу врагу. Раздался клич «к оружию» и все войско, оставив несколько когорт для охраны лагеря, поспешило прямым путем к Эйберу. 70 -е. Теперь все зависело исключительно от быстроты, именно от того, кто первым займет ущелье и горы. Армию Цезаря замедляли трудности дорог, а войско Афрания задерживала преследовавшая его по пятам наша конница. Но, во всяком случае, афранианцы поставили себя в очень тяжелое положение. Если бы даже они и достигли первыми гор, к которым стремились, то они только сами избавились бы от гибели, спасти же обоз всей армии и оставленные в лагере Кагорты у них не было никакой возможности. Раз они оказались отрезанными армией Цезаря, помочь им нельзя было никоим образом. Цезарь первый достиг цели, вслед за высокими утесами он попал на равнину и на ней выстроил свое войско против неприятеля. Афраний, риргард которого все время теснила наша конница, теперь увидал неприятеля прямо перед собой. Он нашел один холм и на нем остановился. Отсюда он послал испанцев, вооруженных легкими щитами, на очень высокую гору, находившуюся у всех на виду. Ее он приказал захватить бегом с тем расчетом, чтобы самому поспешить туда же, со всеми силами, изменить затем маршрут и по горам дойти до Актагесы. Эти когорты пошли на гору сбоку и были атакованы, заметившие их конницей Цезаря. Ни одной минуты они не могли выдержать ее натиска. Наши окружили их и перебили всех на глазах обеих армий. 71. Это был подходящий момент для удачного сражения. Цезарь сам понимал, что войско в ужасе от большой потери, понесенной у всех на глазах, и не в состоянии сопротивляться, тем более, что оно со всех сторон окружено нашей конницей и вынуждена сражаться на ровном и открытом месте. И этого все от него требовали. Легаты, центурионы и военные трибуны. Все поспешили к нему и убеждали дать без колебаний сражения. Все войско пылает желанием боя. Наоборот, афронианцы дали много доказательств своего страха. Они не пришли на помощь своим, не сходят со своего холма. С трудом выдерживают натиск нашей конницы. Снесли знамена в одно место, сбились в кучу, не держат строя и не стоят у знамен. Но если Цезарь боится неудобств этой местности, то все равно в другом пункте непременно представится удобный случай для сражения, так как Афрани неизбежно должен уйти отсюда. Пробыть без воды он не может. 72. Но Цезарь стал надеяться достигнуть своей цели без сражения и без потерь, раз ему удалось отрезать противников от продовольствия. Зачем ему хотя бы и в счастливом бою терять кого-либо из своих? Зачем проливать кровь своих заслуженных солдат? Зачем, наконец, испытывать счастье? Ведь задача полководца побеждать столько же умом, сколько мечом. Жалел он и своих сограждан, которых пришлось убивать, а он предпочитал одержать победу так, чтобы они остались невредимыми. С этими соображениями Цезаря большинство не соглашалось, солдаты открыто говорили друг другу, что раз упускают случай одержать такую большую победу, то они не станут сражаться даже тогда, когда Цезарь от них этого потребует. Но Цезарь остался при своем решении». Он отошел в сторону от своей позиции, чтобы уменьшить у противников страх. Петрей и Афраний воспользовались этим случаем и возвратились в свой лагерь. Цезарь поставил в горах сильные посты, совершенно отрезал все пути к Иберу и укрепил свой лагерь в ближайшем соседстве с лагерем неприятеля. 73. -е. На следующий день вожди противников Смущенные тем, что им пришлось отказаться от всякой надежды на продовольствие и на доступ к Иберу, начали совещаться относительно дальнейшего образа действий. Перед ними были две возможности – вернуться в Элерду или же идти к Таракону. Во время этого совещания им дали знать, что отправившихся за водой теснит наша конница. Тогда они немедленно расставили для охраны частные конные посты и союзные отряды, поместив между ними также несколько легионных когорт, и начали вести вал от лагеря к водопою, чтобы за этим укреплением можно было ходить за водой без страха и без прикрытий. Эту работу Петрей и Афраний разделили между собою и для ее выполнения сами отправились довольно далеко от лагеря. 74. -е. С их уходом солдаты получили полную возможность завязать разговоры с людьми Цезаря. Они вышли толпами из лагеря и стали разыскивать и вызывать своих знакомых и земляков в войске Цезаря. Прежде всего, они, сообща, поблагодарили всех нас за то, что вчера при их великом страхе мы их пощадили. Только нам они обязаны жизнью. Затем они спрашивали, держит ли свое слово полководец и правильно ли будет с их стороны довериться ему, жалели, что не сделали этого с самого начала, но подняли оружие против людей родных и единокровных. Увлеченные этой беседой, они теперь уже выражали желание получить от полководца определенную гарантию, что он сохранит жизнь Афранию и Петрею, иначе их будут считать преступниками и предателями своих. В случае утвердительного ответа, они готовы были сейчас же перейти к Цезарю со своими знаменами и отправили к нему послами для переговоров о мире центурионов первых рангов. Тем временем некоторые из афранианцев привели к себе в лагерь своих друзей для угощения, а другие были уведены к нам, так что теперь два лагеря казались соединенными в один. Даже многие из военных трибунов и центурионов явились к Цезарю засвидетельствовать свое почтение. Их примеру последовали испанские князья, которых Афранний вызвал к себе и держал в качестве заложников. Они стали разыскивать своих знакомых и гостеприимцев, чтобы по их рекомендации получить доступ к Цезарю. Даже молодой сын Афрания просил Цезаря при посредстве его легата, сульпиция, помиловать его и его родители. Все были радостно настроены и поздравляли друг друга, одни с избавлением от великой опасности, а другие с крупным и бескровным успехом. Цезарь, по общему признанию, пожинал теперь великие плоды своей вчерашней мягкости, и его образ действий встречал со всех сторон полное одобрение. 75. -е. При известии об этом Афрани немедленно оставил начатые работы и возвратился в лагерь, с видимой решимостью отнестись, спокойно и хладнокровно ко всему, что пошлет судьба. Но Петрей не изменил себе, он вооружил всех своих слуг, взял с собой кроме них приторскую когорту из вооруженных легкими щитами, а также несколько варварских всадников, которых он обыкновенно держал при себе в качестве привилегированной личной охраны. И неожиданно для всех прискакал к валу. Тут он прекратил солдатские разговоры, отогнал наших от своего лагеря, а кого захватил, тех приказал убить. Остальные, в страхе перед внезапной опасностью, сплотились, обернули левую руку плащом, обнажили мечи, отбивались таким образом от легко вооруженных и всадников в надежде на близость лагеря и, наконец, отступили к нему. Здесь их приняли под свою защиту те когорты, которые стояли на карауле у ворот.